Глава 5. Я ступила на побережье Йокогамы и полной грудью вдохнула октябрьский воздух. Прошло почти девять месяцев с момента нашего бегства. Вокруг Испании и Португалии, через Гибралтарский пролив, затем сквозь Индонезию, пересадка на другой корабль в Китае и, наконец, прибытие в Японский порт. На протяжении всего путешествия я безвылазно просидела в каюте, опасаясь разыскивающих нас жнецов. А вот Нивен отваживался выходить наружу. Он разговаривал с людьми, возвращаясь каждые несколько часов, чтобы принести мне украденные беделушки или книги на неизвестных языках. Он, как в детстве, рассказывал мне разные истории, но теперь утверждал, что встретил одноглазую пиратку или основателя компании по производству имбирных конфет, который дал ему образцы, только почему-то с привкусом пыли». Лишь после полугода затишья я почувствовала, что жнецы потеряли надежду меня найти. Возможно, решили не тратить силы и ресурсы. Я начала ходить с Нивином на верхние палубы, и хотя в отличие от брата человеческие друзья меня мало интересовали, я слушала языки, которые раньше встречала только на бумаге, видела людей без корсетов и замысловатых шляп и ощущала запах неведомых специй. Конечно, я всегда знала, что мир огромен, Но до этого момента все, кроме Лондона, казалось сказкой. Каждый раз, засыпая, я была уверена, что снова очнусь в катакомбах, вырванной из очередного видения. Месяцы пролетали в мельтешении рассветов и закатов, в созерцании бесконечного океана за стеклом каюты и усеянным отпечатками пальцев. И пусть это был один из самых скучных периодов моей жизни, если тебе отмерено два тысячелетия, год не больше, чем мгновение. Какое-то время, по мере того, как я уплывала все дальше и дальше от Айви, Эмброуза и темной лондонской зимы, эти тихие задумчивые часы, проведенные в одиночестве, казались мне необходимыми. Но чем ближе мы подбирались к Японии, тем чаще я просыпалась по ночам, чувствуя, что мой желудок скрутило. Нивен винил во всем морскую болезнь, но я знала, что он ошибается. Тошнота пронизывала меня до самых костей. Сотни лет я мечтала попасть в Японию, и вот через пару недель вправду увижу её не на фотоснимках или репродукциях, а своими глазами. Когда последний корабль в нашем долгом путешествии причалил в порту Йокагама, и мы вышли из тесной каюты на берег, я вцепилась в рукав Нивина, опасаясь, что внезапно проснусь. В Японию мы попали в самом начале осени, когда кончики листьев начинали сохнуть и хрустеть, И, казалось, весь мир умирает. Лондон состоял из камней и кирпича, Япония же — из дерева. Дома строились из некрашенного кипариса и сосны и напоминали обнаженные скелеты заброшенных жилищ. Ближе к порту, над берегом, возвышались прибрежные хижины на деревянных паучьих ножках. Я представила, как эти постройки уползают в море и топят всех своих жильцов. В другом мире мой дом мог быть именно таким. Наверное, я бы выросла, бегая босиком по берегу, а не по мокрым от дождя булыжникам. Может быть, слово «дом» означало бы запах рассола и точки торговых судов на горизонте, а не вкус угольной пыли в воздухе и дождевые облака над каменными шпилями. Все, что я видела вокруг, было украдено у меня жизнью. Сонно покачивающиеся на гладких водах порта корабли Отпечатки ног на грунтовых дорогах, идеальный молочный оттенок неба. Все это должно было принадлежать мне. По-хорошему, Японию мне следовало оценивать глазами не туриста, а коренной жительницы. Нигде в мире мне не стать по-настоящему своей, потому что отец украл у меня родину и насильно поместил в другую страну. Я так мало знала о своих истоках, но была совершенно уверена, что родилась в Японии, а не в Англии. Как ни пыталась расспросить Эмброуза, тот всегда бормотал что-то невнятное и внезапно уходил по срочным делам в совет. Только неизменно подтверждал, что моя мать японка и живет не в Англии. В ответ на его молчание я стянула несколько библиотечных книг и прочитала, что примерно во время моего рождения Сюгун закрыл Японию от остального мира. Жители страны не могли уехать, так же, как и шенигами. Но японцы по-прежнему торговали с голландцами, и Эмброус вполне мог доплыть до Голландии, а затем и до Японии. Это выглядело более правдоподобно, чем сценарий, где моя мать сбежала из родной страны, а потом вернулась понести наказание. Я никогда не пойму, зачем отец забрал меня, явно нежеланного ребенка, и не пойму, как Эмброус, обладавший чувствительностью сухаря, поддался чарам шенигами прекрасно зная, какие последствия ему грозят. Но он был далеко и все равно бы не ответил. «Может быть, мама расскажет, когда я ее найду?» Конечно, шансов отыскать ее было мало, но почему-то я не думала об этом всерьез. Я прочла столько человеческих романов о сиротах, о любящих матерях, погибших при родах или от чумы, но я была не героиней трагической истории, а просто никому не нужной девочкой. Создания смерти умирают не так легко, как люди. Поэтому куда вероятнее, что мама отдала меня Эмброузу и отослала прочь. Это было почти 200 лет назад, достаточно давно. Может, она успела передумать или пожалеть, или задуматься о других вариантах. Чтобы найти маму, в первую очередь следовало добраться до Йоми, царства вечной ночи. Нет никаких свидетельств, что хоть один жнец побывал в японском подземном мире мне пришлось обратиться к человеческим книгам, где рассказывались японские истории о смерти. Ведь в английских сказках есть часть правды. Люди еще с эпохи чумы верят в легенды о мрачных жнецах и вполне правильно ассоциируют их с Хроносом, древним богом времени. Скорее всего, японская мифология тоже основана на реальных фактах. Самой правдоподобной мне показалась легенда о Йоме, подземном мире, погруженном во тьму. Я уже знала, что Шинигами могут управлять светом. Им нужна эта сила, чтобы жить в мире темноты. Но даже синтоистские мифы казались странно загадочными. Я нашла там о темном подземном мире только вот что. Туда попадали люди после окончания жизненного пути и, отведав пищу йоме, уже никогда не могли покинуть подземелья. Конечно, на самом деле все будет сложнее, но как только мы отыщем вход в загробное царство, то найдем других шенигами, которые смогут нам помочь. Я не была уверена, что мы обнаружим Йоми рядом с Йокогамой, но почти все торговые суда из Китая швартовались именно здесь. Если не управимся сами, то хотя бы постараемся встретить Шинигами после заката». «И куда же нам идти?» — спросил Нивен, следя глазами за фазаном, который летел в белом небе, раскинув коричневые крылья. «Найдем ближайшее кладбище и начнем оттуда». «В конце концов, нам требовалось обиталище мертвых». Логично искать смерть там, где ее в избытке. Мы ступили на ровную землю, прошли влажный берег и ряд кленов, охраняющих город. Когда я, минуя деревья, отбросила от лица ветку, багряные листья мгновенно высохли и почернели. Внезапный ветер сорвал их, обдав нас с мертвой листвой. Нивен отплевывался от мусора, попавшего в глаза и волосы, но, казалось, не заметил, как внезапно засохли листья. Я вспомнила розу, которую невольно убила на пароме во Франции. Один раз — странность, два раза — закономерность. Кромвель обещал, что смерть найдет меня, и теперь она буквально оттекла из кончиков моих пальцев. Но если единственным последствием будут несколько мертвых растений, ничего страшного. Возможно, проклятие, которое он наложил, не сможет преследовать меня на другом конце света и со временем ослабеет. «Рен!» Покликнул Нивен, заметив, что я остановилась. «Ты как?» Я смахнула листья с пальто. «Нормально», — ответила я, глядя в сторону. «Не стоит тревожить Нивена непонятным. Ему и так есть о чем волноваться. Пойдем». Несколько рыбаков, выносивших лодки на песок, остановились и уставились на нас. «Вполне ожидаемо, ведь мы были в британской одежде, а не в кимоно, как остальные». Мимо нас прошла стайка женщин под зонтиками, хотя дождем и не пахло. Их кимоно украшали узоры из полосок и хлопковых цветов, а волосы были убраны назад в свободные, но элегантные пучки. Я понятия не имела, как смастерить подобную прическу. Они говорили по-японски, я не совсем понимала слова и вдруг пожалела, что не прилагала больше усилий для изучения языка. По мере того, как мы приближались к городу, толпа росла. Я держалась ближе к нивину и испуганно подпрыгнула, когда женщина задела мою юбку. Толпу рассекали мужчины, везущие людей на двухколесных тележках. Одна из них чуть не отдавила мне пальцы на ногах. Чтобы не мешать, мы отошли к краю тропинки, что вела вдоль мелководья. Вокруг нас рыбаки тащили тяжелые сети. Женщины стояли на коленях перед станками и ткали красную ткань а дети бегали по улицам, чавкая по грязи деревянными сандалиями. Я остановилась на перекрестке с главной улицей, на которой густо разместились лавки. Старушки хвалили развивающиеся на ветру шелка, развешанные на прищепках. Алло-красные с золотыми цветами, бледно-персиковые с вышитыми изумрудными журавлями. Торговцы держали керамические тарелки с нарисованным пурпурным силуэтом далеких гор. Нас снова окружали двухколёсные тележки, теперь с ящиками, и дети с облепленными мокрым песком ногами. В воздухе пахло океаном и копчёной рыбой. Я чувствовала себя как дома. Не в своём доме, но в месте, которое могло быть чьим-то домом. В Лондоне жили многие, но вряд ли хоть кому-то он казался родным очагом. Навстречу с криком и смехом нёсся ребёнок. Нивен шагнул назад, чтобы уйти с его пути, и чуть не соскользнул с тропинки в воду. Я схватила брата за рубашку, удерживая. Мы на мгновение замерли на краю и тут же вдвоем опрокинулись прямо в дорожную грязь. Люди глазели и перешептывались на японском, обходя нас стороной. «Кажется, мы не очень хорошо вписываемся, Рен». Я вздохнула и встала, вытирая руки о юбку. «Можно подумать...» В этой одежде у нас был шанс сойти за своих». Я с тоской посмотрела на кимоно, которое носили все женщины. Как же мне хотелось вместо едва затянутого корсета и тяжелых юбок облачиться в цветастой ткани и деревянные сандалии и взять бумажный зонтик. Как и в Англии, я стала посмешищем. «Надо поскорее добраться до кладбища». Нивен встал около меня, загораживая от прохожих и чуть не столкнул обратно в воду. Он был прав: если мы и сможем отыскать смерть и Йоми, то разве что вместе вечного покоя. Я стукнула брата кулаком по лопатке, чтобы он отошел, и заметила: Но я не чувствую притяжения смерти. Нивин покачал головой. Так может, спросишь у кого-нибудь? Я глядела текущую по улице толпу, улавливая обрывки разговоров с интонациями, которых никогда не слышала. Слова, которых никогда не учила. Мой язык вдруг будто налился свинцом. «Давай отправимся дальше, вглубь страны», — сказала я, отворачиваясь. «Люди не хоронят покойников на пляжах. Тела слишком быстро поднимаются на поверхность». «Как скажешь», — ответил Нивен, рассматривая огромного рогатого быка, который тащил по улице повозку с камнями. Где-то вдалеке прозвучал гонг. Вибрация отдалась в земле под ногами. Я понятия не имела, что этот сигнал значил в Японии, но, казалось, окружающие прекрасно понимали происходящее. Все люди как один зашевелились быстрее. Улица стала течением, увлекающим вперед. Я ухватилась за пальто Нивина, чтобы нас не разделили прохожие. Мне наступили на юбку, ткань сзади порвалась. Я подобрала подол и потянулась к часам, но тут кто-то врезался в спину Нивина, и мы повалились вперед. Моя правая нога соскользнула с уступа, мир перевернулся вверх тормашками, и я упала прямо в воду. Поскольку я продолжала держаться за пальто Нивена, он свалился вместе со мной и придавил меня к песку. Я выползла из-под брата, поднялась на ноги на мелководье и принялась выжимать юбки. После инцидента на корабле всякая любовь к морю у меня пропала. Я сняла туфли и вылила из них воду. Нивен со стоном встал на колени. «Мои очки!» — воскликнул он, шаря в песке. Над нами по улицам продолжали бежать люди. гонку ударил снова, звук пронесся по всему побережью. «Рен! Мои очки!» Я посмотрела вниз. Драгоценные стеклышки лежали в волнах прибоя у самых ног. «Вставай!» Я подняла очки, стряхнула соленую воду и помахала ими перед его лицом. Брат схватил их и вытер глаза. «Что они делают?» — произнесла я вслух. Нивен протер стекла, нацепил их на нос и прищурился сквозь грязные линзы. «Похоже, заходят... прячутся?» Он был прав. Толпа значительно поредела. С дальнего конца улицы непрерывно доносилось хлопанье закрываемых дверей. Остались только продавцы спешно пакующие товары. Я встала на четвереньки и по грязи выбралась на дорогу. Моя одежда промокла насквозь. Нивен спрыгнул следом. Я зашагала по головной улице, теперь уже с легкостью ворачиваясь от редких прохожих. Город внезапно показался огромным, а пустые дороги — широкими. Повсюду висели гирлянды белых фонарей с красными точками, жутко напоминая тысячи налитых кровью глаз. Небо начало тускнеть, из чисто белого превращаясь в серо-пепельное. Кроваво-оранжевое солнце опускалось к горам за завесой облаков. Я подошла к женщинам, которые лихорадочно складывали в коробки шелковые шарфы, развешанные для продажи, и спешно заносили в дом. Третий удар гонга заставил их подпрыгнуть, как стаю испуганных голубей, и продавщицы стали уже кое-как комкать и заталкивать шелк. Надо было узнать, что происходит. В конце концов, рано или поздно мне придется с кем-то заговорить. Я набрала побольше воздуха в лёгкие и шагнула вперёд. «Извините!» Никто не обратил на меня внимания. Одни были слишком заняты упаковкой шёлка, который то и дело норовил выскользнуть из пальцев. Другие сворачивали тенты и запирали двери магазинов. «Беги внутрь, дорогая!» сказала одна из продавщиц, стоя на коленях и стремительно укладывая остатки материи. Я поняла её слова не сразу, ведь раньше никто не говорил со мной по-японски. Я выучила фонетический алфавит и попыталась запомнить произношение, насколько это было возможно по учебникам. Но бумага не передавала интонации, звучание букв, соединенных в слова. «Но зачем?» Я опустилась на колени рядом с торговкой. «Почему все уходят?» Женщина помедлила, перебирая пальцами зеленый шелк. Затем оглянулась на других продавщиц, уносящих свои товары. «А прошептала она. Слово прозвучало как проклятие, будто слоги резали ей язык. Ее пальцы задрожали. Я не понимала значения, а спрашивать постеснялась. Так было не всегда, но с каждым годом, с тех пор, как на престол взошел новый император, становится все хуже. Что становится хуже? шш! прошипела женщина, снова оглядываясь. У нас здесь не Токио. Мы рыбацкая деревня. Все меняется порт прибывает все больше иноземных кораблей, но мы по-прежнему следуем традициям. Мы верим и знаем, чего надо опасаться. И чего же надо опасаться?» Дверь рядом открылась. Оттуда выглянула девушка и выкрикнула, по-видимому, имя моей собеседницы, потому что та схватила коробки и встала. «Заходи внутрь и не показывайся наружу», сказала она и побежала в дом. Дверь за ней захлопнулась. Я встала и обернулась к Нивину. «Они от чего-то прячутся, но от чего, я не знаю». Глаза брата налились темно-синевой. «Нам тоже надо спрятаться». Я глядела улицу. Запертые двери, брошенные тенты. «Пожалуй, но куда?» Нивин не ответил, но встал вплотную ко мне. «Рано волноваться», — успокоила я его. «Люди пугливы, потому что легко умирают». «Но они боятся не того, чего страшимся мы». «Верно», — сказал Нивен, но в его голосе прозвучало сомнение. «Идем, нам надо найти кладбище», — я потянула брата за руку. Еще не стемнело, но помрачневшее небо и разрастающиеся тени набросили на пустую улицу серый покров. Легкий ветерок колыхал низко нависающие вывески магазинов так, что те касались нас воздушным шелком. Что-то в их прикосновениях казалось слишком нарочитым, слишком нежным. Я подняла руку и зажгла окружающие красно-белые фонари слабым светом. Хотела рассеять темноту и успокоить Нивена, но эффект оказался обратным. Нарисованные на белом фоне красные круги превратились в демонически красные зрачки. Казалось, будто вся улица вдруг открыла глаза и смотрит прямо на нас. С дальнего конца дороги Донеслось шлепанье деревянных сандалей по грязи.